Глава четвертая. Дочь, не спеши нас осуждать. Я сама только узнала на днях. И мы с твоим отцом не одобряем случившееся. Тогда почему вы молчали? Почему позволили мне продолжать жить с этим предателем? Мой голос сорвался на крик. Я больше не понимала, что происходит. Словно в один миг все неправильное стало правильным. Снова тяжелый вздох по ту сторону связи. И неудачная попытка оправдаться. Дочь, ну ты ведь знаешь, что твой глеб полностью обеспечивает нас. Мы больше не можем вернуться обратно. Ясно. Вы ему продались. Молодцы, что же тут еще сказать? Дочь. Я вам больше не дочь. Не называй меня так больше. Ты свою дочку продала за деньги. Даже двоих дочерей. Позор вам всем. Схватившись за горло, быстро открыла окно, потому что начала задыхаться. Родители меня просто добили. Положив руку на живот, попыталась успокоиться. А после я поднялась наверх. Глеба, на удивление, не оказалось в нашей комнате. В этот момент неприятно кольнуло внутри. Если он не здесь, то где и с кем? Яростно начала скидывать свои вещи в чемодан. Я больше не могла находиться здесь. Просто задыхалась в огромном особняке. Собрав чемоданы, присела обессиленная на кровать и впервые задумалась. А куда мне уезжать? К маме с папой, которые предали меня, как и Яна? Ни за что не поеду к ним. Тем более, что дом, в котором они живут, покупал Глеб. Страх остаться на улице или вынужденно принять правила Глеба парализовал. У меня не было своих денег. Но, благо, доучилась. Да а значит, могу устроиться куда-нибудь, пока живота не видно. А там уж дальше посмотрим. Главное сейчас найти, куда переехать. Кроме родителей и сестры у меня больше никого нет. Только бабушка осталась. Но я боюсь с ней говорить. Вдруг и она тоже со всеми вместе обманывала. Яна, Яна, Яна, как ты могла? Ты ведь была моей маленькой малышкой. Я любила и защищала тебя всегда. Обняв себя за плечи, чуть качаюсь на кровати. И понимаю, что мне надо с ней поговорить. Я должна узнать, почему она со мной так жестоко поступила. Быстро одеваю джинсы с футболкой, хватаю пиджак, сумку и спускаюсь в гараж. Охрана, видя меня, настораживается и пытается узнать, куда я собралась. Парни предлагают самим отвезти, но я настаиваю, чтобы мне открыли ворота и пропустили. Только вместо этого они начинают звонить Глебу. И я понимаю, что пора действовать, иначе меня запрут в доме. Кричу охране, что если не откроют сейчас же, то я просто с разгона врежусь в забор, и они будут виноваты в том, что со мной потом будет. Для убедительности нажимаю на газ сильнее и сдаю назад. А потом действительно срываюсь с места, и только в самый последний момент, когда ворота открылись, сама понимаю, что не блефовала. Я была готова исполнить сказанное. А когда адреналин спал, я остановилась, поняв, что уже уехала от дома и несколько раз ударила руль. «Ненавижу! Ненавижу! Что вы со мной сделали? Что я сама делаю?» Телефон разрывался звонками от Глеба, но я игнорировала. Дальше он стал писать смс -ки. «Что ты творишь? Возьми трубку. Куда поехала? Вернись домой немедленно». Я продолжала путь и очень скоро оказалась на подземной парковке многоэтажки в центре столицы, где с некоторых пор жила моя сестра. Я, конечно, сама тоже дура, попросила Глеба помочь Яне с отдельной квартирой, и вот чем она мне отплатила. Сестра испугалась, когда увидела меня, и сразу захлопнула передо мной дверь. Раз открыла дверь, не убедившись, кто по ту сторону, то явно ждала не меня. Давай, открывай! Вечно прятаться не получится! выдала твердо я. Она поняла, что не уйду, поэтому ей пришлось открыть. Я молча прошла вглубь шикарные трехкомнатные квартиры. Все вокруг теперь смотрелось совсем по-другому. Эти стены и вещи были свидетелями предательства моей сестры и мужа. Я больше не чувствовала себя уютно тут, как было до этого. Па! Че, му! Задала я по слогам всего один вопрос. В этот момент телефон сестры загорелся, оповещая о входящем сообщении. Я напрочитала его и, нахмурившись, сообщила. «Глеб знает, что ты здесь. Он уже едет сюда». «Почему?» — повторила я свой вопрос, игнорируя новость о том, что меня выследили и уже едут забирать. Она долго молчала, обнимая себя за плечи. Ей было стыдно, неловко, и в глаза мне не могла посмотреть. Я подошла поближе, приподняла лицо сестры одним пальцем и заставила-таки смотреть прямо в мои глаза. «Почему?» Снова задала единственный вопрос, который меня волнует. Яна нахмурилась. ее взгляд молниеносно изменился. Быстро отбила мою руку и отошла подальше. Она больше не была той невинной и покладистой девочкой, какой я ее помню. В ее глазах лишь ярость и злость. «Потому что! Потому что!» зарычала чужим голосом сестра. «Мне надоело быть на втором плане! Я тоже люблю Глеба!» Я услышала самое страшное из всех вариантов, что могло быть, и просто замерла, наблюдая в кои-то веки за настоящим лицом сестры. Яна будто бы, оправдываясь, продолжила. Да, это плохо, влюбляться в мужа родной сестры, я понимаю. Не думай, что совсем чокнулась головой. И можешь не верить мне, но я правда старалась выбросить его из головы и сердца. Пыталась заводить отношения. Спала с нелюбимым парнем, только чтобы не думать о Глебе. Ну, все бесполезно. Ничего не помогало. Я продолжала любить Глеба и желать его одного. Замолчи. Я закрыла глаза. Больше не хотела видеть ее, Слышать. Но она продолжала и продолжала вываливать на меня всю грязь. Раздался звонок в дверь, и я медленно открыла глаза. Яна же замолчала, словно пришла в себя. Я развернулась и пошла открывать. «Проходи. Мы как раз говорили о тебе. Спокойно сообщаю мужу и отхожу чуть в сторону, впуская его в квартиру. Сам же Глеб прожигает меня убийственным взглядом, но входит молча». Я возвращаюсь к сестре, следом за мной идет Глеб. Он бросает мимолетный взгляд на Яну, а после переводит взгляд на меня. Говорит, что любит тебя. Киваю головой на сестру. И муж одаривает ее таким взглядом, что Яна съеживается на месте. Обнимает себя и чуть ли не плачет, опустив голову. Ну надо же. Такая покорная и покладистая сразу стала. Сокою языком. Что здесь происходит? Чего ты добиваешься, Катя? Мы с тобой вроде все обсудили. Зачем все эти игры? Муж хватает меня за предплечье и тянет на себя. Я упираюсь ему руками в грудь, пытаясь оттолкнуть ее, со злобой шиплю. Не смей меня трогать, я сказала. Убери свои грязные руки. Мы с тобой ни о чем не договаривались. Я сказала уже, что подам на развод, и ты меня не удержишь силой. Можете и дальше играть в грязные игры, но уже без меня. Я не дам тебе развод. Смирись. Ты моя жена. Женщина, которую я люблю. Твоя сестра — это моя временная ошибка. С ней у нас больше ничего не будет. Она уедет за границу, и всем будет спокойно. Продолжает удерживать меня Глеб. Нет, никуда я не уеду! Вдруг закричала Яна, давясь крокодильями слезами. Заткнись. «Я тебя не спрашивал», — муж грозно осадил ее. «Поедешь, как миленькая». «Никуда я не поеду. Я... я беременна. Беременна от тебя».